Глава 37. Право выбора. Барин. Сергей Валентинович, Алексей Егорович, прошу прощения. В дверном проеме появляется голова руководителя отдела кадров. Разрешите на минутку зайти? Вас двоих застать — это просто настоящая удача. Входите, Карина Ашотовна. Разрешаю ей и делаю глоток кофе из третьей по счету чашки. Башка гудит от недосыпа. Здравствуйте. Она уверенно стучит каблуками и присаживается за стол перед Серегой. «Здравствуйте», — отвечает он ей. «Чем порадуете?» Стреляет глазами на пачку файлов в ее руках. «Я вам уже неделю шлю анкеты на должность менеджера ресепшн. Вы ни одно письмо не посмотрели. Вот», — кладет на стол файлы. «Взяла на себя ответственность отобрать 10 анкет-соискательниц. Буквально пять минут просмотрите, пожалуйста, и отберите по две. Нужно закрыть вакансию». Разделяет между нами с Сергеем файлы пополам и выжидательно смотрит поверх очков. «Я не понял», — смотрит на бумаги Сергей. «А куда уже новенькая это делось? «Я ее уволил», — говорю задумчиво и пробегаюсь глазами по строчкам. «Высшее экономическое, уровень английского Би-2, высшая школа этикета, очень хорошо, 23 года, не замужем, нет детей, мирная Анна Вячеславовна». «Это что я не понял?» Поднимаю глаза на свою сотрудницу. «Извините, Алексей Егорович». Краснеет она и начинает тараторить. «Я знаю, что Анну вы уволили после того ограбления, но девочка же хорошая, умненькая. Может быть, дадим шанс?» Я перевожу взгляд на Серегу, который стягивает у меня из-под носа бланк резюме и с читает. «Действительно же?» С едва уловимым сарказмом подтверждает слова Карины Ашотовны. «Даже жалко не взять». «Так», — забираю у него резюме обратно, «это невозможно, выбери двух других». Машинально сравниваю анкеты остальных четырех девочек и методом банального исключения выбираю двух. Вот эти. Подаю бумаги сотруднице отдела кадров, остальные сбрасываю в мусор. Спасибо большое. Немного напряженно отвечает она. Спасибо. Кивает Сергею и забирает его анкеты. Я пойду? А теперь Аня. Сам не верю, что это делаю. Карина Ашотовна. Говорю внимательно, глядя ей в глаза. «Раз уж наша бывшая сотрудница так сильно вам приглянулась, найдите ей работу. С женским графиком, хорошей зарплатой, возможно, на полдня». «Это ваша личная просьба?» Моментально сечет женщина и прижимает уголки рта, сдерживая улыбку. «Это ваше большое личное поручение, Карина Ашотовна», — отвечаю ей на вопрос. «Я все поняла», — кивает она. «Спасибо, могу идти. Идите» разрешает Северов. Ждет, когда за ней захлопнется дверь и смотрит на меня, разводя руками. «Объяснись? Я так и не понял. Нахрена ты тормознуть решил? Столько времени пускал слюни, забрал и что дальше? Без сопротивления не вставляет?» Нет, все не так. Откидываюсь на спинку кресла и долго выдыхаю. Ситуация вышла из-под контроля. У девчонки была неделя жизни в бесконечном стрессе. И так получилось, что единственным, кто мог ей помочь, был я. Меня бы вполне устроили ее искренние благодарности и восхищение, если бы я хотел сделать из нее постоянную любовницу, на которую можно было бы забивать, ничего не объяснять, периодически откармливая эмоциями и бабками, когда сойдет эффект новизны. И именно этот формат я собирался оставить изначально. Но меня накрыло, чтобы их... чувствами. Хочу семью, детей... Ее хочу видеть не зашуганной мышью или вылизанной постельной домашней принадлежностью, а человеком. Так в чем проблема-то, не понимает Сергей. Позови замуж, ляльку сделай. Какая баба откажется? Проблема в том, что нормальные отношения из сложившейся точки не построить. К разговорам и принятиям решений Анина психика не готова, потому что ее позиция уязвима. Нет своих денег, нет работы, привычная жизнь круто изменилась, и вместо нее появилась клетка, из которой страшно выходить. И с хозяином клетки ругаться страшно, а вдруг бросит. У нее даже уши, как у щенка, воздух стерегут, когда она меня видит. Пытается уловить настроение и подстроиться. И дело не в моей офигенности. На этом месте мог быть любой другой. Мне не нужно, чтобы моя жена любила ощущение комфорта и безопасности рядом со мной. Мне нужно, чтобы она именно меня любила, потому что хрен его знает, что будет завтра. Хм, — хмурится Сергей. У меня с Соней были похожие мысли, но так глубоко зарыться не было повода, потому что пока мы Веллера гасили, у нее были все шансы послать меня к чертовой матери, но она терпела, и семью очень хочет, и домом занимается, потому что не было этого никогда». Я, конечно, понимаю, что Соня меня еще удивит лет через пять. Нужно будет к этому времени ей какую-то студию детскую открыть, отвлечь. Но пока мне эгоистично нравится быть центром ее вселенной. — Знаешь, что мне сегодня ночью Анина сестрица мелкая сказала, ухмыляясь, ставя локти на стол? — Что? — внимательно смотрит Сергей. — Что жалко, что я не ее папа. Растягиваю губы в болезненные улыбки и развожу руками. Вот так. А проблема в том, что мне тоже жалко, если они уйдут. Продам дом этот к чертовой матери. То есть ты боишься, что Аня уйдет, но собираешься организовать ей свободу? С сомнением заключает Северов. Свободу выбора, да. Но это не означает, что я ее брошу или откажусь. Я минимизирую свое присутствие, чтобы она начала смотреть по сторонам. «Тогда она будет готова говорить о наших отношениях». «Ты идиот», — качает головой Сергей. «А если она выберет не тебя, тогда это будет честно», — пожимаю плечами. «Но я все-таки надеюсь, что меня...» «Это ты классно придумал», — говорит Северов. «А теперь представь, каково ей сейчас. Девочка не в курсе твоих благородных порывов. Думает, что она тебе нафиг не нужна. Первый этаж слезами затопила». «Да». Киваю, представляю. Это отличная эмоция, чтобы посмотреть на свое положение без отсылки на меня. Ну, тогда поехали. Он поднимается из кресла. Отвезу в аэропорт. А то если мы еще пять минут поговорим, мне будет стремно просить тебя куда-то лететь. Домой заезжать будешь? Нет, здесь чемодан есть. А Ане лучше уже из аэропорта позвоню. Глеба к ней организуй, пока меня не будет. Ну и тоже руку на пульсе держи. «На свадьбу-то к нам с ней придешь», — распахивает Сергей дверь кабинета и пропускает меня вперед. «Посмотрим. Но планирую с ней».